Глава четвертая. Декорация, приближенная к боевой. Карим, держа смартфон перед собой, шагнул в комнату и медленно пошел вдоль стен. «К Тарантино», — сказал Марк, Де Вильнев, Ж Крыжовников». Обращался он явно к Алле. «Та как и все остальные, предпочла пропустить реплику мимо ушей. Поняла уже, что так проще. На игнор Марк не обижается, зато от любого знака внимания выпрыгивает из штанов. Аля поспешно откатила от стены свой чемодан, чтобы Карим не споткнулся, выстраивая панораму. Но он все равно споткнулся, уже за порогом под возмущенный басовитый мяв И спросил с досадой, ты, зверюга, откуда взялась? Народ немедленно высыпал из всех комнат и принялся жалеть, ласкать и наглаживать кошку, белую с почти черным хвостом и темным архипелагом на башке, округлую, очень пушистую и суровую. Кошка хмуро разглядывала девочек, а Атласк уклонялась, подрагивая хвостом все с большим раздражением. Ломтик колбасы, подсунутый Алисой, она обнюхала с презрением и уселась, показывая, что готова подождать чего-то более съедобного. Алина тут же метнулась на кухню, а Марк спросил «А так-то нафига?» «В смысле?» — уточнила Алиса, переводя взгляд с него на ломтик колбасы в своих пальцах. «Ну, кто так колбасу режет? Надо же...» Под углом, чтобы ломтики длинными были, а не такими вот кругляшками. — А разница? — спросила Тинатин, тоже разглядывая ломтик. — Все равно через две минуты разжуем. Хоть кружок, хоть овал, хоть звездочку. — Ну, уродство же! — сказал Марк с напором. Он, похоже, нервничал всерьез. Но Алиса этого не понимала. Или не хотела понимать. «Ты, уродство!» — отрезала она в детсадовской своей манере. «Кабы палка целая была, я бы наискосок пошла. А там пол палки и срезано поперек. Я дальше так и резала». Она кинула ломтик в рот и сообщила, старательно жуя. «Удобно-то, как оказывается. Теперь всегда буду строго под 90 градусов резать». «Так». — сказал Марк, сдерживаясь. — Дальше я сам. Он утопал на кухню. Алиса с гоготом перегнала его, восклицая, «Мужикам здесь не место!» Алина, которая несла перед собой, как два факела, вяленую куриную ножку и некрабовую-крабовую палочку, зашипев, увернулась от столкновения — и присела перед кошкой с видом профессиональной жертвоприносительницы. Кошка брезгливо обнюхала угощение, выругалась почти по-человечески и каждым шагом, демонстрируя неудовольствие, удалилась в сторону выхода. Почти сразу оттуда донеслось проклятие. Очевидно, черно-белая злыдня снова сунулась Кариму под ноги. На кухне бронились уже в голос. Алиса побеждала с явным преимуществом. «Отсчет трупов стартует еще до начала игры», — отметила Алина, задумчиво поигрывая с ясным, как маракасами. Тинатин смотрела на выход. Там было тихо и покойно. «Вот панораму собьет, сами хуже трупов будем. Головами на плечо бегать и спотыкаться на каждом шагу», — отметила она, поводя складным ножом, и двинулась к кухне с видом отчаянного гнома-маньяка. «Почему?» — удивилась Аля. Тинатин то ли не услышала, то ли не сочла нужным ответить. Аля сконфуженно посмотрела на Алину. Та, перехватывая отвергнутое кошкой угощение, выдернула из огромного тюка пакет с одноразовой посудой, отложила еду на одну из тарелок, а остальные принялась собирать в стопки. При этом она замысловато сгибала пальцы, чтобы не задействовать в процессе испачканные и поясняла будто сама себе. Игра такая, в анонсах писали же. Есть дефолтные сеттинги, общие для всех. Но можно заморочиться и сделать так, чтобы действие происходило прямо у тебя дома, ну или где-то там сейчас. Для этого надо загрузить интерьер через приложение. Оно только сегодня появилось. — Если успеешь! — вредным голосом вклинился Марк, поспешно являясь из кухни под неразборчивое, но явно насмешливое приговаривание Алисы. — Май герл! — одобрительно подумала Аля. Алина спокойно продолжила. «Надо не позднее пяти вечера. Карим вроде успевает». «Ого!» — сказала Аля, с чуть преувеличенным восторгом, относящимся скорее к отзывчивости Алины, чем к тонкостям игры. А Марк сообщил. «Ну и взвой маджизы такой!» «В смысле?» — кисло уточнила Алина, все так же себе под нос. «Не понимаешь, как будто. Ты для чего играешь?» Алина и головой в его сторону не повела. Марка это, конечно, не смутила. «Как и все, чтобы интересно было. То есть не как в жизни. Так нафига делать так, как в жизни?» «Фигня», — отрезала Алина. эскопизм в играх не главное, это раз. Второе. Хочешь не как в жизни, играй в Mass Effect, Dishonored или Assassin's Creed». Их полно. А тут как раз главный прикол в том, что самая тухлая же замуж трассы повернуться, как в сказке, к лесу передом. Марк заухмылялся. Чтобы упредить ненужную скабрёзность, Аля поспешно ввернула. Дополненная реальность. «Переполненная», — буркнула Алина, глянув на Алю, неласково, но быстро подумав, согласилась. «Ну или так. Это просто игра». Взять и вернуть как-нибудь на штухляк или вывернуть. Была тупо база для воскресных пьянок. Тут беседки и мангалы, там лесок и карьер со спусками для санок и лыж. А здесь еще каток. Не залитый, напомнил вредный Марк. А в игре будет залитый. Причем, может, не льдом, а серебром или там лавой. Круто же. Ладно, если каток, а если подвал? Тут есть подвал. Настороженно спросила Аля, которая видела слишком много хорроров. «С привидениями!» — радостно подтвердил Марк. «Вы так говорите, как будто это что-то хорошее», — сказала Аля с максимально доступной ей невозмутимостью. «Откуда здесь подвал?» — подумала она. «И главное, зачем?» «База оказалась небольшой». Три десятка одна- и двухэтажных домиков, а до недавних пор, похоже, и того меньше. Улочки ближе к карьеру с обустроенным санным склоном выглядели отчаянно новенькими, как кусок модернового скандинавского поселка, выкроенного из норвежского ландшафта и каким-то чудом переброшенного в Поволжье. Центральные же домики – Несли неизгладимую печать советской заскорузлости, которую не исправили ремонт, окраска, пристройка красивых веранд и фэн стриженных кустарников и вычурных фонарей. Ребятам такой и достался. Двухэтажный, заскорузлый. Еще и с подвалом, значит, если верить Марку. «Зато сигнал, топчик, как дома», — отметил Марк, сверившись с телефоном. «А вот это что-то хорошее». Вынуждена была согласиться Аля. Хороший Wi-Fi для игры важнее декораций, сеттинга, иногда даже геймплея и героев. Впрочем, быть героями придется нам самим. Всю жизнь мечтала. «Не бурчи!» — велела себе Аля. «Что тебе не нравится? Компания куда лучше, чем ожидалось, домик уютный, еда ожидается вкусная, снег чистый, воздух хороший, уже пахнет дымком». А недалекие незлобливые окрики с матерком не напрягают. Соседние домики оккупировали веселые группы. Шумные, но вроде не опасные. В одной, правда, угадывались гопники-переростки, сразу заголосившие «О, девчонки, айда к нам!». Аля боялась не столько их, сколько того, что мальчишки примутся косплеить слово «пацана» и нарвутся на неприятности. Марк сразу начал разворачиваться к живой оградке «Выпить в челюсть». Но Карим подхватил его подмышку и внёс в дом так быстро и легко, что тот и вякнуть не успел. А потом уже было поздно. «Всё будет хорошо, настойчиво», будто заглушая убеждённость в обратном, сказала себе Аля. Стукнула дверь. Сквозь комнату на кухню протрусила, не обращая ни на кого внимания, черно-белая кошка. Следом, расстёгивая куртку, вошёл Карим, не отрывавший взгляда от своего телефона. Он кивнул и сказал. — Загрузилась православненько. Модель строится. К ужину будет готова декорация, приближенная к боевой. — А ужин когда? — осведомился Марк. — Как аппетитно гуляем, — строго сказала Алина. — Ты про тюбинги договорился? И Тенатин крикнула с кухни. — Молодежь! Тюбинги привезли, вы готовы там?